Глава двадцать шестая Мои губы накрывают чужие губы. Хотя нет, не так. Губы дракона я не могу назвать чужими. Мне притит это слово по отношению к дракону. И я уверена, дело тут не только в помолвочном браслете. Все же, какой Нельсон мне чужой? Он видел меня обнаженный после ритуала. Помог, одел, довел и дальше... Нет, он не чужой, совсем нет. Не мой, но и не чужой. Моим ему не стать, а мне не стать его. Наше соглашение временное. Но мы совершенно точно не чужие друг другу. Вот только поцелуй наш никак не вяжется с действительностью. Совсем-совсем с ней не вяжется. Ведь его не должно быть. Он даже на людях не обязателен. Невеста с женихом не должны демонстрировать чувства на публике, это невежливо. А в библиотеке мы вовсе одни. Тут показывать их некому. Тогда к чему поцелуй? Зачем он? И почему он так сладок? Пожалуй, последний вопрос самый важный. Иначе почему я не отталкиваю дракона, не сопротивляюсь ему? льну сильнее. Наверняка ради удовлетворения научного интереса. Как еще понять, почему так сладко, если не попробовать как следует, верно? Стол накрыт. Ой, госпожа!» раздается от двери. «И нам с Нельсоном таки приходится оторваться друг от друга». «Как же неловко вышло! Я не хотела помешать! Прошу вас, простить. Пожалуйста, не гневайтесь!» На служанке лица нет, а я испытываю досаду и раздражение. Стыда нет, что удивительно. А раздражение связано с реакцией служанки, а не с тем, что она нас прервала. С последним связано досада. Успокойся, Клементина, ничего особенного не произошло. Если ты прекратишь истерику, то никто ни о чем не узнает. Одергиваю девушку. «Надеюсь, ты не собираешься рассказывать всем моим вассалам о том, что ты здесь видела?» «Нет-нет, госпожа, никак нет! Я никогда! Вы же знаете! Простите!» Начинает она по новой виниться. «Иди уже, Клементина!» – произношу устало. «Пожалуйста, просто иди!» «Необычное имя для простой служанки!» Замечает Нельсон, когда за девушкой закрывается дверь. Простым людям тоже хочется называть своих дочерей красивыми именами. Не вижу ничего необычного. Возражаю дракону и пользуюсь моментом. Делаю шаг от него, возвращая себе пространство. Вот только от этого становится грустно. Хочется обратно в объятия к Нельсону. Я считаю во всем причиной реакцию на близость. Никому не нужную близость, и надо бы это напомнить дракону и себе самой. Зачем был этот поцелуй? Тренировался, чтобы мы достоверно изображали влюбленных жениха и невесту? Так в высшем обществе не принято целоваться, разве нет? Не принято, к сожалению, вздыхает дракон. И ты у меня до сих пор не ела. Идем. Не хочу довести тебя до голодного обморока. Я помню по помолвке аппетит у тебя хороший. Не будем его портить. Хочешь сказать, я много ем?» Спрашиваю, вспоминая свои четыре куска мясного пирога. Не очень хорошая попытка наладить отношения с невестой. «Брось, Агнес, ты восхитительно выглядишь, и аппетит твой тоже восхитителен!» На этом фоне тем более вызывает опасения твоя сегодняшняя голодовка. Идем. Это все нервы. Будем их лечить. Нельсон тянет меня за руку к двери. Эдак ты во дворце вообще ничего есть не будешь на общих трапезах. А как часто они случаются? Спрашиваю, ступая вслед за драконом на едва не подкашивающихся ногах. Одно упоминание того, куда нам предстоит отправиться, и все. Я уже не думаю о поцелуе, не думаю о так не вовремя зашедшей служанке, о зерне и прочем. Нет, теперь я охвачена лишь переживаниями о том, как мне вести себя во дворце. Мне очень страшно. Я словно впервые полностью осознаю, во что ввязалась, перед кем буду изображать невесту и, главное, чью невесту. С обычными аристократами не хочется лишний раз иметь дело, дабы не ударить в грязь лицом. А тут монаршие особы. Иногда вся семья ужинает за столом раз в неделю, а иногда каждый вечер просвещает меня дракон. Страх и паника охватывают меня по новой, и я не замечаю хитрого взгляда, каким меня награждает Нельсон. А ведь к теме о поцелуе мы так и не возвращаемся. Меня снова увели в другую сторону, оставив без ответов.